глава одиннадцать секрет алтаря катя проснулась от того что мягкая пушистая шубка котенка терлась об нее открыв глаза девушка обнаружила что дэвид уже не спит молодой человек сидел на полу и задумчиво глядел в небо сквозь прозрачный купол он уже наколдовал себе белую рубашку и восстановил свой лоск который имел до пленения катя пристально разглядывала парня Черные волосы спадали на плечи, карие миндалевидные глаза были выразительными и красивыми. Прямой нос, высокие скулы, пухлые губы, мускулистый торс. Одним словом, красавчик. Почувствовав на себе взгляд, он улыбнулся девушке. — Спасительница моя, ты уже проснулась? — Доброе утро, — ответила девушка, садясь. Все ее тело ломило от лежания на твердом полу. Казалось, что болит каждая клеточка. Однако девушка не стала жаловаться. «Как ты?» – спросила она, наклонив голову в бок. «Уже заметно лучше», – лучезарно улыбнулся парень. «Спасибо большое. Благодаря тебе я не погиб. Теперь я твой должник». «Не стоит благодарностей», – смутилась Катрина и скромно отвернулась, чтобы скрыть зардевшиеся щечки. «Любой на моем месте поступил бы так же». Ответом ей послужила его улыбка, открытая и чарующая. Дэвид неторопливо подошел к подруге и присел рядом на корточки. «Ну что, давай, наверное, поедим?» И, не дожидаясь ответа, быстренько организовал сытный завтрак с помощью нехитрых заклинаний. «Пушистик, кис-кис-кис, иди к нам!» Позвал он четвероногого друга, который к тому моменту закончил исследование дальнего угла склепа. — Честно говоря, я очень испугалась, что ты умрешь, — призналась девушка во время завтрака. — Если бы не ты, то так и было бы, — лукаво вскинув бровь, — произнес Дэвид. — Хорошо, что мы нашли тайник старца в заброшенном замке. Без чудодейственного платка и сухаря невидимости нам бы пришлось туго. — Я думала, что ты могущественный волшебник, а выходит, что ты не можешь стать невидимым без кусочка засохшего хлеба. Девушка незаметно скосила глаза на собеседника, чтобы убедиться в том, что ее слова не обидели его. «Кэт, в мире волшебства не все так просто. Бывают простые заклинания, а бывают сложные, которые нужно тщательно продумывать и сделать все возможное, чтобы они после воздействия держались на заклинаемом объекте как можно дольше. Ты хочешь сказать, что заклинания имеют срок годности?» удивленно вскинула брови Катя, перестав жевать. «Если заклинание наложено не особо могущественным магом-дилетантом, то такие чары будут крайне непрочными и могут сами по себе развеяться в самый неподходящий момент. Именно поэтому я воспользовался сухарем невидимости, потому что не был уверен в том, что мой дух, отделенный от тела, сможет нанести прочное заклинание невидимости. Но ведь тебе очень неплохо удалось сделать из меня блоху» и чары были устойчивыми, — заметила девушка, пробуя разобраться во всех тонкостях волшебства. — Признаться, я очень рисковал, — улыбнулся Дэвид, сверкнув белоснежными зубами. — В любой момент ты могла бы обратиться в человека, но риск был оправдан. Нам все удалось. — Да уж, — девушка пыталась прогнать от себя мысль о том, что могло бы случиться, если бы она вдруг обрела свой прежний вид на глазах Эрика, Последствия были бы ужасными. «Но все хорошо, что хорошо кончается. Поэтому не стоит забивать себе голову нелепыми мыслями», бодро заявил Дэвид, уплетая кусок мясного рулета. «Я слышала, как ты колдуешь. Для волшебства обязательно нужны рифмованные строки». «Вовсе нет. Просто это самые легкие и простые заклинания. Они доступны всем, даже новичкам», зажно ухмыльнулся парень. «А вот и нет». — живо возразила девушка. — Когда я осталась одна в темноте подземелья, я пробовала повторить заклинание, с помощью которого ты зажег свечи, но у меня ничего не получилось. — Кэтрин, для постижения волшебства нужна тренировка, — попытался объяснить Дэвид. — На первый взгляд все просто, но на самом деле надо знать кучу тонкостей, без которых заклинания не действуют. Постепенно я тебя всему научу. И когда же ты собираешься меня учить, я помогла тебе и теперь собираюсь домой девушка даже не заметила как по лицу молодого человека скользнула тень печали не стоит торопиться домой задумчиво произнес он пытаясь подобрать нужные доводы чтобы убедить катю остаться. Ты даже не увидела мой мир он не состоит из голых скал и мрачного подземелья. я бы хотел чтобы у тебя остались теплые и яркие воспоминания. Катя промолчала, так как и сама была бы не прочь увидеть красоты волшебной страны и попробовать поколдовать. Это желание было сильнее ее. «Ладно, посмотрим», — уклончиво ответила она, хотя для себя уже решила, что останется ненадолго в волшебной стране, чтобы посмотреть на этот неведомый ей мир. «Но как нам теперь выбраться из затерянного склепа?» «Я не вижу в этом проблемы», — пожал плечами Дэвид. Мы вернемся тем же путем, что и прибыли. Только на этот раз проход между долиной и моим миром открою я сам. Но для начала я предлагаю исследовать склеп. Не думаю, что еще когда-то мне предстоит побывать в нем. Интересно, а кто положил в гробницу книгу с заклинаниями? Спросила Катя, оглядываясь, будто тот, кто сделал это, до сих пор находится где-то рядом. Меня больше интересует другой вопрос. Кому раньше принадлежала эта книга? Она содержит в себе давно забытые заклятия, которые изобрели древние маги. Об этой книге ходили легенды, что она – источник жизни волшебного мира. Если это та книга, о которой я думаю, то ее сила превосходит знания всех ныне живущих волшебников. Девушка с трепетом слушала рассказ Дэвида, с опаской поглядывая на книгу. Если бы она раньше знала о ее великой силе, то вряд ли осмелилась бы взять в руки. Уж слишком таинственной и величавой стала книга в глазах Катрины. Ее пожелтевшие страницы сберегали секретные заклинания, хранившие в себе вечность жизни и могущество бытия. — Я удивлен, что книга сохранилась до наших дней, — продолжал Дэвид. — Уже давно ее никто не видел и даже не подозревал, что она до сих пор существует. Ходило поверье, что добрая фея Лексорда — уничтожила книгу, чтобы прекратить войны, начавшиеся в борьбе за обладание книгой. Мне до сих пор не верится, что мы нашли ее. Интересно, кому пришло в голову спрятать ее в гробнице? С этими словами молодой человек поднялся и прошел к саркофагу, в котором еще вчера лежала книга. Он был таким же, как все другие, с той лишь разницей, что не служил вместилищем для почившего тела. Катя последовала за парнем, изучая уголки затерянного склепа. Обследовав гробницы и статуи, молодой волшебник принялся за исследование алтаря. Тот на метр возвышался над каменным полом и представлял собой пятиугольный постамент. Его грани были украшены барельефами с изображением гербов древних кланов. Подтянувшись на руках, Дэвид залез наверх. Здесь ничего не было, кроме пьедестала, на котором прежде лежал камень судьбы. Уже собираясь слезть, парень заметил отколовшийся кусочек от большого камня. Он был угловатой формы, с острыми гранями, размером не больше ногтя. Бережно подняв и положив его на ладонь, парень провел по нему пальцем. И тут случилось невероятное. Алтарь мелко задрожал и начал двигаться в сторону двери. Дэвид от неожиданности присел, ожидая развязки, а Катя отпрянула от алтаря, застыв в немом удивлении. Продвинувшись на полметра, алтарь остановился. — Что это было? — ахнула пораженная девушка, испуганно взирая на алтарь. — Я и сам с удовольствием узнал бы, что происходит, — ответил юноша, спрыгивая и отряхивая пыль с ладоней. Молодые люди обошли алтарь, и увидели сзади зияющую пустоту. Пушистик первым юркнул в темноту и резво побежал вниз по каменным ступеням, ведущим в неизвестность. «Пушистик, вернись!» только и успела крикнуть девушка непослушному котенку. Не раздумывая, она бросилась вслед за ним, чтобы котенок не потерялся. Катрин услышала за спиной крик друга. «Кэт, стой! Это опасно!» Девушка ни на секунду не подумала о какой-то там опасности, когда ее любимый зверек мог потеряться в холодном подземелье. Она бежала по ступеням, пытаясь догнать котенка. «Кис-кис-кис!» — -кис", позвала она, надеясь, что Пушистик вернется. Но лишь эхо отозвалось на ее призыв. Только сейчас Катя поняла, что находится в кромешной тьме, и при всем своем желании она не сможет найти беглеца. Пытаясь вылезти обратно, она резко развернулась, но тут же уткнулась носом в грудь Дэвида. От неожиданности она дико вскрикнула и отскочила, больно ударившись о холодную стену подземелья. — Тише, пожалуйста, Кэт, это всего лишь я! — раздался из темноты голос Дэвида. — Как же ты меня напугал! — выдохнула девушка, унимая дрожь в ногах. Ее голос потонул в жутком шуме. Катя ужасно испугалась и инстинктивно прильнула к парню. — Что это? — еле слышно прошептала она, боясь даже шелохнуться. — Полагаю, что алтарь встал на место, — обреченно ответил парень, глядя в темноту, где только что зиял проем, ведущий в склеп. В этот момент девушка поняла, что стоит, прижавшись к Дэвиду. Этот факт напугал ее намного больше того, что алтарь закрыл выход. С поспешностью, на которую только была способна, она отпрянула от парня. — Извини, — буркнула она. Он не ответил, соображая, как поступить в сложившейся ситуации. Первое, что надо было сделать, — это зажечь свет. Молодой волшебник щелкнул пальцами, и в воздухе повис светящийся шарик размером с орех. Он ярко осветил подземный ход, показывая, что выход наглухо закрыт мраморной махиной алтаря. Дэйв легко взбежал по ступенькам и попытался отодвинуть плиту. Глупая, конечно, была затея, но попробовать стоило. Дальше в ход пошло колдовство. Волшебник произносил одно заклинание за другим, но все было тщетно. В безысходности парень стукнул напоследок камень кулаком и спустился вниз. «Выход заблокирован!» Его голос прозвучал обреченно-досадливо. «Прости меня, это я виновата!» Чуть не плача, пробормотала девушка, ругая себя за глупость. Пушистый комочек завертелся под ногами девушки. Она нагнулась и подняла неразумного зверька. «Эх ты, горе мое!» Только и смогла сказать она пушистику. «Ну что ж, раз нельзя идти назад, пойдем вперед!» Предложил Дэвид, спускаясь ниже. Катя послушно потопала за ним, неся на руках пушистого проказника. Спуск длился не столь долго. Закончившись узкой площадкой. Далее шел длинный извилистый коридор, теряясь в сумраке подземелья. Дэвид шел впереди, освещая дорогу. Впереди показалась развилка, разделяющая коридор на два. Куда пойдем? спросил парень, почесывая затылок. А какая разница? Давай попробуем свернуть налево. Возможно, так мы сможем попасть в то же самое подземелье, где. Ну, в общем, где мы нашли тайник. Девушка чуть было не сказала «подземелье, где тебя держали в цепях», но вовремя остановилась, не желая напоминать парню о грустном. Дэвид сделал пометку на стене и шагнул в левый коридор. Юные путешественники долго шли по извивающемуся подземелью, пока не дошли до следующей развилки. «Теперь давай пойдем в правый коридор», — предложила Катя. Огонек осветил сумрачный проход. Парень собрался сделать пометку на стене, но застыл в нерешительности. «Ты чего?» — не поняла Катя. «Мы уже были здесь. Эту метку оставил я», — сказал он, показывая на стену. «Значит, мы прошли по кругу и вернулись обратно. Выхода из подземелья нет». Обреченность, пронзавшая слова юноши, заставила сжаться сердце Кати. «Вот и все». Они погибнут в этой мрачной пещере. Это ужасно. Не говоря ни слова, юноша пошел к единственному выходу под алтарем, чтобы еще раз попытаться сдвинуть его. Девушка семенила сзади с гнетущим ощущением вины и опущенной головой. Она казнила себя за то, что неосмотрительно побежала за зверьком. Они начали подниматься по каменным ступеням и вскоре столкнулись с непреодолимым препятствием громадой алтаря. Катрина печально села на ступени, отпустив котенка с рук. Он потерся о девушку, как бы желая ободрить, и побежал к Дэвиду, который, предвидя бесполезность усилий, попытался сдвинуть камень. Невеселые мысли девушки были прерваны звуком тяжело сдвигающегося камня. Она подняла глаза наверх и увидела, что плита, прочно блокировавшая выход, сдвинулась пушистик пулей выскочил из лаза тебе удалось сдвинуть алтарь радостно завопила девушка подскакивая со ступеньки дэвид протянул ей руку и помог выйти наружу затхлый сырой воздух накрыл катрину и дэва удушливой волной под ногами пискнула мышь где мы шепотом спросила катя судорожно хватаясь за руку спутника это не затерянный склеп Огонек, светивший им до этого, не особо помогал, так как помещение было слишком большим. «Осветись!» — выкрикнул парень абсолютно простое заклинание и хлопнул в ладоши. Массивный обод, заменяющий люстру, загорелся множеством свечей, озарив мрачные своды подземелья заброшенного замка. Катя не поверила своим глазам. Она для надежности потерла их кулачками и снова открыла. Молодые люди все так же стояли в подземелье, где на стене висели цепи, в которые когда-то был закован принц. «Этого не может быть!» – воскликнула она. Подошла к цепям и потрогала их, убеждаясь в их реальности. «Как мы оказались здесь?» «Кэтрин, я не особенно понимаю, что сейчас произошло, но мы почему-то переместились из склепа в подземелье. Как такое могло случиться, я понятия не имею». Должно быть, что-то произошло, пока мы бродили в тоннеле. — Ну да, — озадаченно согласилась девушка. — Может, мы все же вышли к другому выходу? — Нет, это я точно знаю. — Кэтрин, припомни, пожалуйста, что было, пока мы шли по коридору? — попросил Дэвид, недоверчиво оглядываясь по сторонам. — Ничего особенного. Мы просто шли, и больше ничего. Мы даже не разговаривали. — Попыталась Катя вспомнить все, что происходило в тоннеле. Дэвид задумался, а потом произнес. — На развилке мы пытались определиться, в какой тоннель свернуть. Ты что-то говорила про подземелье, помнишь? — Хм, ну да. Я сказала, давай попробуем свернуть налево. Возможно, так мы сможем попасть в то же самое подземелье, где нашли тайник. — Точно. Ты так и сказала, — обрадовался парень. — — Какая же ты молодчина! Ты произнесла свое желание вслух, и оно исполнилось. — Что? — не поняла девушка, и ее брови поползли вверх от удивления. Да — Да-да, не удивляйся, это был подземный ход желаний. В древних предсказаниях упоминается о коридоре желаний под камнем судьбы. Как я мог забыть об этом? Хоть Эрик и забрал сам камень, но хорошо, что осколок от него остался. Я открыл тоннель, забрав остаток камня судьбы. Потом мы сошли вниз, ход закрылся, а затем ты произнесла желание, и оно исполнилось. Лас под алтарем вывел нас из долины забвения».